Разговор с матерью был совсем другим. Венченце с первых же слов понял, что она неискренна с ним. Насколько отец был прям и откровенен, настолько скрытно и лицемерна была Маркиза. Венченце не мог рассчитывать ни на ее помощь, ни даже на материнское сострадание. Нет, Маркиза ни словом, ни намеком не поможет ему в поисках Олены. Теперь оставался лишь последний источник информации. Скидони, у Венченца не было сомнений, что этот замысел похитить Елену и спрятать ее от него неизвестно на какое время, принадлежит матери и ее духовнику. Исполнителем бесспорно был сам Скидони. Был ли он монахом, который преследовал его? Это еще предстояло выяснить, но то, что он соучастник маркизы в похищении Элены, Он уже не сомневался. Покинув Будуар матери, Винченцо, не откладывая, поспешил в монастырь Святого Духа, чтобы увидеться с отцом Скидони. Послушник, открывший ему ворота монастыря, сообщил, что отец Скидони в своей келье. Винченцо, сгорая от нетерпения, велел провести его к нему. «Я приставлен к этому месту и не вправе отлучаться, сеньор», — возразил привратник. «Пройдите через двор вон к той двери, спуститесь по ступеням вниз, справа увидите выход на галерею, а там третья дверь, и будет в келью отца Скидони». Винченце быстрым шагом пересек пустынный монастырский двор, никого не повстречав на своем пути. Кругом царила глубокая тишина. Выйдя на галерею, он за одной из дверей услышал приглушенные слова молитвы, произносимые столь истово, что подумал так молится лишь грешник. Решив, что это и есть нужное ему келье, он легонько постучал в дверь. За дверью воцарилась тишина. Венченце повторил стук и, снова, не получив ответа, открыл дверь и вошел. Полутемная келья была пуста. Юноша настороженно окинул ее взглядом, боясь, что мог не заметить в темноте ее обитателя. На полу лежал тюфяк, поодаль стояли стол и стул, на столе распятие Христа и несколько молитвенников и книг, две из них на незнакомом ему языке. Тут же рядом на столе он увидел нечто похожее на орудие средневековых пыток. Неприятный холодок пробежал по спине Венченца, когда он разглядывал эти зловещие инструменты, применение которым не знал, но смутно угадывал. Убедившись, что келья действительно пуста, он поспешно покинул ее. Вернувшись к привратнику, он сообщил ему, что не нашел отца Скидони в его келье. На что тот ответил, что в таком случае святой отец либо в храме, либо в саду. Сегодня утром он не отлучался из монастыря. «А вчера вечером?» — справился Винченцо. «Да, но он вернулся к вечерней мессе», — ответил удивленный привратник. «Вы в этом уверены, брат?» — переспросил Винченцо. «Следовательно, он ночевал в монастыре?» «Кто вы такой, чтобы задавать мне вопросы?» — рассердился монах. — И по какому праву? Если бы вы хоть сколько-нибудь знали правила нашего монастыря, вы бы поняли, сколь неуместны ваши вопросы. Того, кто осмелился не ночевать в монастыре, ждет суровое наказание. Отец Скидоний никогда не нарушает монастырских правил. Он один из самых благочестивых и праведных братьев в нашем монастыре. Мало кто превзошел его в молитвах и покаянии. Возложенные им на себя испытания может выдержать лишь святой. Хм, ночевал ли он в монастыре? Лучше пройдите в церковь, сеньор, там, возможно, вы и найдете отца Скидони. Венченце, ничего не ответив, быстро направился в церковь. Лицемер, — подумал он, негодуя, — ничего, я разоблачу его. В храме было так же пусто и тихо, как на монастырском дворе. «Куда все подевались?» — недоумевал юноша. «Куда бы я ни шел, слышу лишь звуки собственных шагов, будто здесь всем правит смерть. А может быть, это час размышлений и молитвы, и все монахи уединились в своей келье?» Проходя вдоль длинных скамейк, он внезапно замедлил шаги, ибо услышал усиленный акустикой звук похожий на захлопнувшуюся где-то дверь. Вглядываясь в полумрак храма, Винченце все же надеялся найти здесь того, кто ему нужен. Ожидания его оправдались. В дальнем углу он увидел неподвижную фигуру в сутане и быстро направился к ней. Монах не собирался прятаться от него, он даже повернулся ему навстречу. Эта сутулая фигура еще издали показалась Винченца знакомой, но он все же, чтобы убедиться, заглянул под низко опущенный капюшон. Он не ошибся. Это был духовник его матери, отец Скидони. «Наконец-то я нашел вас», — не выдержав, — воскликнул Винченца. «Мне надо поговорить с вами, отец. Но, кажется, храм — не совсем подходящее место для нашего разговора». Скидони ничего не ответил». Лицо его застыло, взгляд был устремлен вниз, казалось, он не слышал слов Винченца. Тот вновь повторил их, но уже громче, однако на лице скидони не дрогнул ни единый мускул. — Что означает ваше поведение? — воскликнул охваченный гневом Винченца. — Ваш маскарад вам не поможет. Ваши замыслы мне известны. Немедленно верните Элену дирезальба в ее дом или... «Скажите, где вы ее прячете?» Но Скидоний по-прежнему молчал. Его возраст и сан не позволяли венченца силой заставить его отвечать. Ярость и нетерпение юноши разбивались, а ледяное молчание застывшего, как статуя монаха, «Теперь я узнаю вас, моего преследователя и мучителя, прячущегося в развалинах крепости Полуце. Это вы столь уверенно предвещаете мне беды, даже смерть несчастной синьоры Бианки, ибо все несчастье — дело ваших рук». Застывшее лицо Скидони неожиданно пришло в движение, он нахмурился. Вы предсказали исчезновение Елены. Вы заманили меня в подземелье и заперли там. Вы зловещий прорицатель и виновник всех моих несчастий. Монах наконец поднял глаза. Взгляд, который он обратил на юношу, был ужасен, но он по-прежнему не промолвил ни слова. Да, это так, продолжал Венченце. Теперь я не сомневаюсь в этом и хочу, чтобы... Об этом узнали все. Я сорву с вас эту фальшивую маску святости. Все должны узнать о ваших гнусных деяниях, о том горе и несчастье, которое вы причинили. О вас все должны узнать все. Монах снова уставился в пол. Лицо его было непроницаемым. «Негодяй, верни мне Лену!» Не выдержав, в полном отчаянии выкрикнул бедный юноша – «Да скажите же, наконец, где она? Где я могу ее найти? Иначе я силой заставлю вас сделать это. Куда вы увезли ее?» Когда юноша, повысив голос, громко выкрикнул эти слова, двое священнослужителей, вошедшие в эту минуту в храм, с удивлением остановились. Увидев неподвижную фигуру Скидони и почти обезумевшего от отчаяния Винченца, Они поспешно направились в их сторону. «А помните, сеньор» — промолвил один из них, схватив Винченца за плащ. «Перед вами храм Господний. Передо мной один из самых гнусных лицемеров», — гневно воскликнул юноша в ответ и, отступив назад, выдернул край своего плаща из рук монаха. «Нарушитель мира и покоя, который он призван охранять». «Человек, забывший о своем долге!» «Возьмите себя в руки, сеньор, и не гневите Бога!» — увещевал его монах. «Не оскорбляйте святой сан нашего благочестивого брата!» — сказал он, кивком указав на скидоне. «Покиньте храм, пока вам позволено это сделать добровольно. Вы не сознаете, какой гнев можете навлечь на свою голову, совершая подобное святотатство». Я не уйду отсюда, пока не получу ответа на свои вопросы. Ответил Винченца, обращаясь к Скидоне и в своем гневе даже не удостоил взглядом, увещевавшего его монаха. Я повторяю, где Елена Дирозальба? Скидони был неподвижен.